Глава тринадцатая. Укладываться спать в комнате Бин — это как путешествовать в прошлое. Когда в доме были гости, мы всегда ночевали вместе и вечно ссорились по любому поводу. Когда выключать свет, кто что мне и встряхивал одеяло, кто кому действует на нервы. Но теперь мы взрослые, ведем себя вежливо и цивилизованно. Бин даже нашла для меня в дорожном наборе новую зубную щетку и пробник увлажняющего крема. Я ображаю по комнате в мою старую пижаме и нежно вожу рукой по расписанному вручную гарнитуру с кроликом Питером. Ролики нарисованы на изголовьях деревянных кроватей. Гардероб украшен изображением падающих листьев. Изящные ручки туалетного столика сделаны в форме морковок. Откуда вообще взялась эта мебель? спрашиваю я, открываю за стеклянный шкафчик, чтобы рассмотреть коллекцию керамических фигурок, расставленных на полочке, расписанной листьями. Тут жил столяр, который делал мебель на заказ, говорит она, расчёсывая волосы. Он уже умер. По всей видимости, сделать ручки в форме морков как была мамина идея. Я даже не знала, говорю я после паузы. При упоминании про Элисон, мысленно называть её мамой у меня не получается. Я всякий раз испытываю странные чувства, как будто я не в теме. Хочешь почитать или что-нибудь ещё? вежливо осведомляется Бин. Нет, Я без задних ног. Давай просто спать. Мы ложимся. Вин выключает лампу, а я пялюсь в темноту. Я не ожидала, что ещё одну ночь проведу под этой крышей. В этом есть что-то сюрреалистическое. Чтобы успокоиться, я машинально тянусь за матрёшками. И тут с томительным чувством вспоминаю. Я даже понятия не имею о том, где их искать, а вдруг я не смогу? Нет. Не смей так думать. Я их найду. Просто нужно проявить упорство. Тогда, чтобы отвлечься, я принимаю считать домочадцев. Это ещё одна моя детская привычка. Я мысленно желаю им спокойной ночи, словно убеждая себя в том, что всё хорошо. Папа, газ, бин. Да и дядя до Мими, я невольно издаю тяжёлый вздох. Ты в порядке? слышится в темноте голос Бин. Да так. Думаю о разном. Хм. Бин молчит, а потом продолжает мягким тоном. Эфиленд, ты всё время говоришь, что семья распалась. Но сама по суди, я здесь, ты здесь, газ здесь. Знаю. Я вглядываюсь в темноту. Но ведь всё уже не так, верно? Мы не разговариваем, как раньше. Папа какой-то странный и не настоящий. А без зелёных дубов нам даже собраться будет негде. Мы будем отдаляться все больше и больше. Нет, не правда, решительно говорит Бин. Мы будем собираться, просто мы будем это делать в другом месте. Риста не хочет собираться с нами. Ей хочется перебраться с папой в Португалию. Ну, если он хочет уехать и будет там счастлив, тогда мы должны считаться с его выбором, говорит Бин. Возможно, для всех нас это станет началом новой увлекательной главы в жизни. Мы сможем их навещать. ходить на пляж. Может быть, говорю я, хотя при мысли о том, чтобы ходить на пляж с Кристи, меня начинает подташнивать. Мы немного молчим. Потом Бин делает глубокий вдох. Знаешь, Шеф, я читала, говорит она. Это ведь форма психотравмы. Мы называемся ВДР взрослые дети развода. По всей видимости, это действительно распространено. Седых разводов становится все больше. Я даже нашла группу. Нерешительно добавляет она, мы могли бы в нее вступить. В группу? Призрительно думаю я. Собираться в приходском зале, трескать безвкусные печенье. Апха хочешься. Может быть? Снова говорю я, чтобы ее не обламывать. Я считаю по тебе это ударило сильнее всего. Снова разносится по комнате голос Бин. Возможно, потому что ты самая младшая или потому что ты не знала маму. Твоя мама Мими. Я скучаю по Мими, говорю я. Горло внезапно перехватывает, когда я произношу её имя. Мы все здесь, а её нет. Знаю, это странно. Без неё так пусто. Я моргаю. Глаза щиплет, когда я вспоминаю Мими в саду, как она напевает на кухне, рисует, смеётся. Всегда находит способ сделать жизнь краше. Она была душой нашей семьи. Она была душой всего. И я всего лишь хочу. Не надо, Эфионт, обеспокоенно перебивает меня Бин. Не делай этого. Хватит желать. Что? Слегка опешив, я приподнимаюсь на локте. Ты всё время говоришь только об одном, чтобы папа и Мими не расставались. Но они расстались. И дом продан. Как было, уже не будет. Знаю. Ощутить не ввожусь я, я в курсе, но ты говоришь так, как будто эта возможность все еще существует, как будто мы можем вернуться в прошлое и волшебным образом предотвратить это. Я открываю рот, чтобы возразить, и осякаюсь. Сейчас, когда Бин сказала это, я понимаю, что постоянно мысленно возвращаюсь в тот день, когда у нас на кухне взорвалась бомба, и проигрываю его иначе. Тебе просто нужно это принять, грустно говорит Бин. Я знаю, это тяжело. Когда Хэлми меня бросил, мне нужен был только он. Я так сильно его хотела, что думала, вселенная должна дать мне его. Должна. Её голос дрожит. Но мне его не дали. Такой возможности не было. Мне было уготовано что-то другое. Суждено быть счастливой как-то иначе. А иначе как мне быть? Всю жизнь рыдать? Она садится в кровати, её глаза поблескивают в лунном свете. И что будешь делать ты? Приветь всю жизнь? Я молчу, присмирев. Я не думала об этом так. И снова я ощущаю прилив любви к Бин, которая так стоически держится, а с ней так дерьмово поступили. Бин, я слышала, как ты разговаривала с гасом, неуверенно говорю я. Как дела? Ну, на личном фронте. Вообще-то, после долгой паузы произносит Бин: Я ко с кем встречаюсь? О боже, Бин! Зволнованно говорю я. Это же здорово! Почему ты мне не говорила? Прости, я собиралась тебе сказать, но после истории с Хеллом мне хотелось сначала разобраться, как и что. Конечно, понимающе говорю я. И как оно? Как о Вилами по воде? Отворачиваясь, говорит она напряженным голосом. Все сложно. Я чувствую смятение. Я не хочу, чтобы у сестры было сложно. Я хочу, чтобы у неё было радостно и ясно. Он, я нервно сглатываю. Женат? Нет. Он не женат. Но она вдруг хватает ртом воздух. Слушай, давай не будем, а? Я не хочу говорить об этом. Просто я, её голос опасно дрожит. Просто я меня охватывает ужас, когда я слышу её внезапный всхлип. Она плачет. Это я её довела. Из-за этого она плакала в саду. Бин. Я выпрыгиваю из кровати и крепко прижимаю её к себе. О, господи, прости. Я не хотела. Всё в порядке. Она ещё раз громко всхлипывает и вытирает лицо. Я вправду в порядке. Иди к себе. Уже ой ма время, а завтра ещё бранч, будь он неладен. Но в другой раз поговорим. Может быть. Мы в этих межличностных отношениях уже собаку съели. говорю я, возвращаясь в кровать и стараясь её подбодрить. Можем запустить подкаст Помоги себе сам. Ага, дрожащим голосом произносит Бин. По части любовных катастроф мы в высшей лиге. Хотя у тебя, по крайней мере, есть олимпиец-филантроп. О, ты разве не в курсе? С невозмутимым видом говорю я. Он меня кинул. Бин начинает давиться от смеха. Какой облом. Да, он сказал, что физподготовка у меня хромает, что у него с собственным дротиком больше взаимопонимания, добавляю я, и Бин снова прыскает. И что прыжки с шестом не моя спортивная дисциплина. Словом, ботинки жмут, и нам не по пути. Мне нужно спать, говорит Бин. Правда, не смеши меня больше. Тук-тук, сразу говорю я. Перестань. Молодая девица из Нантакета, Эфи Все ещё улыбаясь, я снова смотрю в темноту, и когда слышу, что дыхание Бин становится ровным, задумываюсь над тем, что означает всё сложно. Может быть, у него есть бывшая жена, а может быть, он живёт за границей или сидит в тюрьме за преступление, которое не совершал. Эфи, нерешительный голос Бин прерывает ход моих мыслей. Мне нужно сказать тебе ещё кое-что, прежде чем я усну. Я Не думаю, что с моей стороны это была хорошая услуга. Прости. Что? Ошамлённо говорю я. Ты о чём? Я всегда старалась оградить тебя, продолжает она. Мы все старались. Когда ты была маленькой, мы рассказывали тебе небылицы, про Санта-Клауса, про зубную фею и про тот случай, когда газ украл в магазине. Газ украл в магазине? В ужасе повторяю я. Наспор, с лёгкой досадой говорит Бин. Его посадили под домашний арест, состоялся крупный разговор, с ним этого больше не повторялось. Но тебе мы не сказали, потому что ты не поняла бы. Так вот, она делает паузу. Пожалуй, я так и не отвыкла оберегать тебя. Тебе больше не нужно меня оберегать, тотчас говорю я. Я уже взрослая. Верно. Но от привычки трудно избавиться. И потом Вы с Мими так привязаны друг к другу. Мне не хотелось это испортить. К чему ты клонишь? неуверенно говорю я. Есть кое-что, о чём я тебе не рассказывала, говорит она, и мне кажется, что атмосфера в комнате начинает сгущаться. То есть, с запинкой спрашиваю я, а Мими и папе? А что именно а Мими и папе? Мой голос звучит совсем тихо. Я люблю их обоих, после паузы говорит Бин. Но когда я жила здесь, это было далеко не супер. Мими вела себя очень нетерпимо, постоянно осуждала, была почти фурией. Фурией? потрясённо повторяю я. Фурией? Но Мими всегда со всеми мила, напоминаю я Бин. Это все говорят. Мими такая милая. Знаю, но только не с папой, Бин вздыхает. Поначалу я тоже не могла поверить. Это что-то прямо противоположное слепому пятну, увеличительное стекло, слепящий прожектор, следующий за папой по всему дому и вечно недовольный. Она цеплялась к нему по всякому поводу, как он ест, как сидит, как пьет чай. Ей все было не так. Они всегда подкалывали друг друга. Неуверенно говорю я. Возможно, началось с подкалывания. а закончилось, Бин вздыхает, придирками. Как будто Мими не хотелось, чтобы папа занимал своё место в этом мире. Ей хотелось, чтобы он был другим или чтобы его вообще не было. И тогда папа замыкался в себе и мрачнел. Он игнорировал Мими, и это бесило её ещё больше. И меня тоже. Я думала: "Да ответь ты ей ради бога". Замыкался в себе и снова не могу прийти в себя. Мрачнел. Папа, я знаю, ты даже представить себе не можешь. А я слушала, как они ругаются в конце сада, где, как они считали, их не слышно. Они выглядели, скажем так, не лучшим образом. Оба. Бин выдыхает. Я не рассказывала тебе, потому что это было так постыдно, но теперь я думаю, что зря. Тогда ты не была бы настолько потрясена, когда они расстались. Некоторое время я молчу, переваривая сказанное Бин. стараюсь изо всех сил, но не могу себе представить. Мими это тепло, комфорт и участие, а не придирки. А папа обаяние и харизма. Чтобы он был мрачен и замыкался в себе, да никогда. Папа не идеален, говорит Бин, как будто читая мои мысли. И Мими тоже. И жизнь в состоянии вечного блаженства это не про них. Я убеждена, что они вели себя так только потому, что были несчастливы. Слово несчастливый камнем падает мне на сердце. Выходит, они всё время были несчастливы, не доумеваю я. И никогда не любили друг друга. Внутри всё сжимается от тоски, потому что это именно то, о чём я говорила, что всё наше детство было фальшивкой. Нет, тотчас говорит Бин, я так не считаю. Я думаю, всё осложнилось только недавно, но они не хотели это признавать. Она вздыхает. Возможно, им следовало быть с нами более открытыми, когда бы ты не возводила их на пьедестал. Я не возвожу их на пьедестал, возражаю я, и Бин смеётся. Ещё как возводишь, Эфи. Это мило, но из-за этого тебе тяжелее. Ты рассуждаешь так. У нас был рай, а потом бах, и он разбился в дребезги. Это неправильно. Рая не было, но и считать, что теперь всё в дребезги, тоже неверно. После паузы добавляет она. Просто у нас трудный период. Это мягко сказано, говорю я, глядя в темноту. Я понимаю, Эйфеланд, мягко произносит Бин. Правда, я скучаю по Мими и Гас тоже. На папином последнем дне рождения меня накрыло. Помнишь, как Криста уже украсила ёлку? Да уж, с чувством говорю я, потому что как такое забудешь? Мы все приехали украшать ёлку. А она уже была украшена новенькими игрушками, которые Криста заказала, и всем нам пришлось восторгаться. А потом она внесла огромный шоколадный торт за ветушками, помнишь? Продолжает Бин. А я все думала, но Мими всегда делает ему морковный торт. Вроде бы мелочь, но я очень расстроилась. Правда? Я поворачиваюсь к ней, чувствуя прилив благодарности. Знаешь, а мне от этого становится легче. Оказывается, я не одна. ты не одна, говорит Бин. Честно, честно. И, кстати, тот торт был отвратительным, ужасным. Решительно соглашается Бин. В рот не возьмешь. Где она вообще его купила? Шоколад был хуже некуда, похожим на пластик. Да, но на фотках в интернете то вкуса не видно. Ну конечно, восклицает Бин. Именно поэтому она его купила, чтобы засветиться в соцсетях. Бин! Ты перемываешь косточки Кристи, восклицаю я в радостном узорении. Чтобы Бин кому-то перемывала кости, даже Кристи, это такая редкость, что я невольно улыбаюсь. Нужно это делать почаще, гораздо чаще. Хотя я назвала бы это иначе информационным обменом. А что, организуем группу? Я даже печеньки куплю. О, Боже, сокрушённо произносит Бин. Эфи, прости, я была такой дипломатичный, подсказываю я. Не определившись, поправляет она. Я не хотела судить о Кристи агульно. Я думала: "Ну, папа выбрал её, я должна уважать это". Но теперь после того, что ты рассказала, я ни капельки ей не верю. А я никогда ей не доверяла, мрачно говорю я просто чтобы подчеркнуть, что я лучше разбираюсь в людях, чем она. Дыхание Бин становится ровнее. Она явно засыпает. А я пока не могу уснуть. Я слишком на взводе. Я пялюсь в темноту широко открытыми глазами, пытаясь осмыслить этот странный, непредсказуемый вечер. Я пришла сюда за матрёшками. Они были моей единственной целью. Только они были мне нужны в этом доме. Их я не нашла. Зато впуталась в семейные разборки и проблемы. Я мысленно перебираю члены своей семьи. У всех секреты, друг от друга и от всего белого света. Мими и папа, Криста и папа, Газ и Ромили, Бин, все что-то от кого-то скрывают. И еще, конечно же, Джо. Когда воспоминания об этом вечере всплывают в моем мозгу, я чувствую болезненный спазм. Выражение лица Джо, когда он обнаружил меня в кусте роз и когда смотрел на меня в погребе. Он точно собирался объясниться, что-то сказать мне, но что именно? Что? Ещё раз глубоко вздохнув, я поворачиваюсь на бок и зарываюсь головой в подушку, внезапно чувствуя полный упадок сил. Я не могу об этом думать. Мне нужно снова сосредоточиться на своей задаче, сонно решаю я. Первым делом я буду искать матрёшек. Они должны где-то быть. На чердаке? Может, в домике на дереве? Просто нужно хорошенько подумать. И как бы там ни было, ночьискийк я съела.